Итак, даже и среди балы я должен давать отчёты всем членам семьи. Но развеня оплачивают мой труд как управляющего делами? Его дурное расположение духа добавило. Бог знает, не будет ли ещё то, что я скажу дочери, противоречить видам отца, брата, матери. Это настоящий двор владетельных принцев. Здесь нужно быть полным ничтожеством. И в то же время никому не давать повода быть тобой недовольным. Мне нравится мне эта Дылда, думал он, глядя вслед уходившей мадмозель де Ламоль, которую позвала мать, чтобы представить нескольким дамам своим приятельницам. Она утрирует все моды. Платье у неё падает с плеч, выглядит она ещё бледнее, чем была до поездки, как бесцветны её волосы. Их даже нельзя назвать белокурыми, вернее, они прозрачные. Сколько высокомерия в этой манере здороваться, в этом взгляде, какие царственные жесты. В то время, как он собирался покинуть гостиную, мадмозель Деламоль позвала брата. Граф Норбер подошёл к Жюльену. "Мой милый Сорель", сказал он. Куда заехать за вами в полночь, чтобы отправиться на бал к господину Ретцу? Он поручил мне обязательно привести вас. Я отлично знаю, кому я обязан таким вниманием, ответил Жюльен, кланяясь чуть не до земли. Его дурное расположение духа, не найдя выхода в вежливом и учтивом обращении к нему у Норбера, обратилось к разбору ответа данного им на это учтивое предложение. Он нашёл в нём оттенок низости. Вечером, приехав на бал, он был поражён великолепием дома Дереца. Двор у подъезда был покрыт необъятной палаткой из малинового тика с золотыми звёздами, что выглядело необычайно элегантно. Весь двор под палаткой был превращён в рощу из цветущих апельсиновых и аляндровых деревьев. Кадки этих деревьев были искусно замаскированы так, что казалось, что деревья растут из земли. Дорога, по которой подъезжали кареты, была усыпана песком. Нашему провинциалу общий вид всего этого казался необыкновенным. Он не имел понятия о таком великолепии. Его взволнованное воображение Мгновенно унеслось за тысячу льё от его мрачного настроения. В карете, едучи на бал, Норбер был счастлив, а он видел всё в чёрном свете. И едва они выехали во двор, роли переменились. Норбер замечал только некоторые мелочи, о которых могли и не подумать среди всего этого великолепия. Он оценивал стоимость каждой вещи, и по мере того, как получал высокий итог, на его лице появлялись досада и чуть ли не зависть. Восхищённый и робкий от сильного волнения и удивления, Жюльен вошёл в первый зал, где танцевали. У дверей второго зала стояла целая толпа. Пробраться через неё не было возможности. Убранство этого второго зала напоминало гренадскую Альгамбру. Она царица бала, в этом надо признаться, говорил какой-то молодой человек с усиками, плечи которого упирались в грудь Жюльенна. Мадмуазель Фурмон, которая всю зиму считалась первой красавицей, отвечал ему сосед. Чувствует, что должна отойти на второе место. Посмотри, какой у неё странный вид. Правда, она пускает в ход все средства, чтоб нравиться. Посмотри на её прелестную улыбку, как она танцует соловка в кадрили. Ей-богу, это бесподобно. Медмуазель де Ламоль делает вид, что она равнодушна к своей победе, которую она отлично сознаёт. Можно подумать, будто она боится понравиться тому, с кем говорит. Великолепно. Вот это настоящее искусство обольщать. Напрасно Жюльен прилагал старания увидеть эту обольстительную девушку, семь или восемь человек выше его ростом мешари ему её увидеть. Немало кокетства в этой благородной скромности, заметил молодой человек с усиками. А эти большие голубые глаза, которые медленно опускаются в тот момент, Когда можно бы сказать, они готовы себя выдать, вставил сосед. Клянусь, искусно этого ничего не может быть. Посмотри, какой посредственный вид рядом с нею украсавица Фурмон, сказал третий. Этот скромный вид точно хочет сказать, сколько ласки оказала бы я вам, если бы вы были достойны меня. А кто может быть достоин величественной Матильды? спросил первый. Не разве какой-нибудь принц королевской крови, красивый, умный, хорошо сложенный, герой войны и притом не старше 20 лет. Побочный сын русского императора, которому благодаря этому браку преподнесут княжество или же попросту граф Талерс с его видом крестьянина разодетого в праздничный наряд. Проход в зал освободился. Юлиан смог войти. Если она так замечательна в глазах этих кукол, то стоит потрудиться и изучить её, думал он. Я тогда пойму, что называется совершенством у этих людей. Пока он искал её глазами, Матильда увидела его. Мои обязанности призывают меня, сказал Жильен, но прежнее его раздражение вылилось только в этом выражении. Любопытство заставило его с удовольствием подойти ближе, причём интерес его заметно увеличился при виде сильно обнажённых плеч Мацельды. Такое чувство не говорило в пользу Жюльена. В её красоте много молодости, подумал он. Пятеро или шестеро молодых людей, среди которых Жюльен узнал беседовавших в дверях, отделяли его от неё. Вы пробыли здесь всю зиму, сказала она ему. Не правда ли, что это самый красивый бал в сезоне? Он не ответил ей. Эта кадриль Кулона, мне кажется, восхитительной, и все дамы танцуют её отлично. Молодые люди обернулись, чтобы увидеть счастливца, от которого так настойчиво добивались ответа. Он получился неодобрительный. Я не могу быть хорошим судьёй иссударения. Я провожу жизнь за бумагами. Это первый такой блестящий бал, который мне приходится видеть. Молодые люди были уязвлены. Выведь настоящий мудрец господин Сарель сказали ему с довольно заметным интересом. А вы смотрите на все эти балы, всякие празднества, как философ, как Жан-Жак Руссо? Эти безумства вас удивляют, но не прельщают. Одно слово задело его воображение и изгнало из сердца всё очарование. Взгляд его принял выражение презрительности, быть может, несколько преувеличенный. Жан-Жак Руссо, ответил он. В моих глазах только глупец, потому что он осмелился осуждать высший свет. Он не понимал его и стремился к нему душой, лакеевы выскочки. Однако он написал Общественный договор, сказала Матильда тоном благоговения. Проповедуя республику и неспровержение монархического строя, этот выскочка пьенел от счастья, если какой-нибудь герцог менял направление своей послеобеденной прогулки, чтобы пройтись с одним из его друзей. О да, герцог Люксембургский из Монморанси сопровождал какого-то господина Куанде по дороге к Парижу, сказала мадмозель Таламоль с удовольствием сознавая свою учёность. Ей кружили голову её знания, подобно тому, как бывает с академиком, который повествует о бытие короля Фиретрия. Взгляд Чиллена оставался резким и суровым. Матильдо на минуту охватил порыв энтузиазма. Холодность же её собеседника повергла её в глубокое замешательство. Этим она ещё более была удивлена, так как привыкла сама производить такое впечатление на других. В эту минуту к ней поспешно подходил маркиз де Кроазно. Шагах в 3 от неё, не будучи в состоянии пробраться через толпу, Он остановился и смотрел на неё, улыбаясь встретившемуся препятствию. Около него находилась молодая маркиза де Рувре, кузина Мацильды. Всего 2 недели как вышедшая замуж под руку со своим мужем. Маркиз де Рувре, тоже совсем молодой, относился к ней с той любовью, которую может чувствовать человек, устраивавший свой брак единственно по расчёту. через нотариусов и неожиданно нашедшей в жене чрезвычайно красивую женщину. Господин Рувраев вскоре должен был стать герцогом после смерти своего престарелого дяди. В то время как маркиз де Кроасс Нуа, не пробравшись через толпу, с улыбкой смотрел на Матильду, она остановила свои огромные небесно-голубого цвета глаза на нём и его соседих. Может ли быть что-то пошлее всей этой группы, говорила она себе. А вот Кросснуа, рассчитывающий на мне жениться, он мягок, вежлив, имеет отличные манеры, так же как и господин Рувре. Не считая скоки, которую они распространяют, эти господа были бы очень милые. Он точно так же сопровождал бы меня на балы с этим ограниченным и довольным видом. После года замужества мои экипажи лошади наряды мой замок в 20 милях от Парижа всё это было бы настолько красиво, что какая-нибудь выскочка вроде, например, графини де Руавиль, могла бы умереть от зависти. А потом Матильда с унынием думала о будущем. В это время маркиза де Круаз Ноа удалось пробраться к ней, и он говорил ей что-то, но она Не слушая его, продолжала мечтать. Его слова смешивались с шумом бала. Машиналийно она следила глазами за жельеном, который удалился с почтительным, но гордым и недовольным видом. В углу, вдалеке от движущейся толпы, она увидела графа Альтамиру, приговорённого к смертной казни на своей родине. С ним читатель уже знаком. В царствование Людовика XIV какая-то его родственница вышла замуж за принца де Конти. Память об этом несколько защищала его против конгрегационной полиции. Я вижу, что только смертный приговор выделяет человека, думала Матильда. Это единственная вещь, которую нельзя купить. А ведь я сейчас нашла остроумную мысль. Как жаль, что это острота не пришла вовремя это было бы лесно для меня у мательды было достаточно вкуса чтобы ввести в разговор о строто выдуманную заранее но в то же время и достаточно числаве чтобы восхищаться собой благодушное выражение сменило на её лице оттенок скуки маркиз де кроасноа который не переставал говорить обрадовался успеху и удвоил красноречие Однако, что мог бы возразить какой-нибудь придира на мою остроту? спросила себя Матильда. Критикующему я бы ответила: титул барона, виконта покупается, ордена отдаются. Мой брат собирается его получить, а что он сделал? Чины получаются. 10 лет службы или если вы родственник военного министра, вас назначают командиром эскадроны как Норбера. большое состояние, но ну, это по труднее, а следова وبالتالي почётнее. Это однако смешно, и к тому же не противоречит всему, что пишут в книгах. Впрочем, чтобы получить состояние, нужно жениться на дочери Ротшильда. В самом деле, в моей остроте глубокий смысл. Осуждение на смерть это единственная вещь, о которой никто не думал хлопотать. Знаком ли вы с графом Альтамирой, спросила она у господина Декруаз Нуа. Очевидно было, что она в своих размышлениях зашла так далеко, и её вопросы имел так мало отношение ко всему, что говорил бедный маркиз в течение добрых пяти минут, что он был крайне смущён, и его любезность ему не помогла. Между тем он был человек умный, и все признавали это за ним.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 Заговорщик на балу, думала она. Недурный контраст. Она находила, что он с его чёрными усами напоминает оливара, расположившегося на отдых, но вскоре она заметила, что ум его признаёт только одно положение пользу, преклонение перед полезным. Молодой граф считал всё нестоившим его внимания за исключением того, что могло дать его родине правление из двух палат. Он покинул Матильду, самую красивую наболу женщину, едва увидел входившего в зал перуанского генерала. Ненадеющая Европа в том виде, в какой её привёл Меттерних, бедный Альтамира был склонен думать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 Она видела, как его чёрные глаза блестели во время разговора с перуанским генералом. Мадмуазель де Ламоль смотрела на молодых французов с такой глубокой серьёзностью, которой не могла подражать ни одна из её соперниц. Кто из них, думала она, способен навлечь на себя смертный приговор, хотя бы рассчитывая на самый благоприятный исход? Её странный взгляд листил тем, кто был по глупее, но тревожил других, так как они боялись, как огня, какой-нибудь остроты, на которую им трудно будет ответить. Знатное происхождение даёт сотню качеств, отсутствие которых раздражало бы меня. Это я видела на примере Джульена, думала Матильда. Но вместе с тем Оно обезцвечивает именно те качества, которые приводят к осуждению на смерть. В эту минуту кто-то возле неё сказал этот граф Альтамира, второй сын князя Санназара Пиментеле, потомка того Пиментеле, который пытался спасти Конрадина, обезглавленного в 1268 году. Это одна из наиболее знатных семей Неаполя.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 Чтобы вознаградить себя за неудачу в философии, Матильда решила быть оваярожительной, и господин Декруазнуа был в полном восторге. Но ни танцы, ни желание увлечь с собою одного из самых красивых придворных, ни что не могло развлечь Матильду. Было немыслимо иметь больший успех. Она была царицей бала. Отлично сознавала это. Но оставалось холодно к этому. Какую ничтожную жизнь буду вести я с таким созданием, как Кроазнуа, говорила она себе, когда он час спустя отводил её на место. В чём может быть для меня удовольствие, добавила она печально, если я после шестимесячного отсутствия не нахожу его даже на этом балу?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 положением, богатством, молодостью, всем, кроме счастья. К числу самых сомнительных из моих преимуществ относятся те, о которых мне твердили весь вечер. Первое это ум. Я верю в него, потому что всех их я заставила явно бояться меня. Если осмеливаются затронуть серьёзный предмет, да через 5 минут разговора совсем выдыхаются и точно делают важное открытие, сказав такую вещь, которую я повторяю уже целый час. Затем я красиво: "Но меня есть преимущество, за которое госпожа Десталь пожертвовала бы всем, и вот, несмотря на всё это, я умираю со скуки. Есть ли какое-нибудь основание думать, что я буду скучать меньше, когда Переменю своё имя на имя маркиза де Круазноа. Но, Боже, прибавила она, чуть не плача. Разве не превосходный он человек? Это образец воспитанности нашего века. Но на него нельзя взглянуть, чтобы он не нашёлся сказать вам что-нибудь любезное и даже остроумное. Он молодец. Однако этот сарель очень странный. сказала она себе, причём выражение её глаз вместо задучивости сделалось сердитым. Я его предупреждала, что хочу с ним говорить, а он даже не изволит показаться. Глава 9. Бал. Роскошные туалеты, блеск свечей, тончайшие ароматы, а сколько прелестных обнажённых рук, дивных плеч, а букеты цветов, а упоительные арии Россини, а живопись Сессири, прямо дух захватывает. Путешествие у зари